Глава двадцать третья. Шкаф с конфектами. Карета остановилась у назначенного места. Кучер отворил дверцы, герцог вышел и помог сделать тоже Батильде. Потом, вынув из кармана ключ, отворил калитку, которая выходила в аллею углового дома, находящегося между улицами Сент-Онерре и Ришелье. На воротах его вы увидите теперь номер 218. «Извините», — сказал герцог молодой девушке что веду по таким тёмным лестницам. Но зато нас никто не знает, если б мы и встретились с кем-нибудь в этом доме. К тому же нам остаётся только подняться на первый этаж». В самом деле, прошедший ступенек двадцать, герцог остановился, вынул из кармана другой ключ, отпер с осторожностью дверь в сене и, войдя в переднюю, взял свечу и зажёг её у фонаря, горевшего на лестнице. «Извините меня ещё раз», — сказал он, — «но здесь я имею обыкновение прислуживать себе сам, и вы сейчас поймёте, чего я здесь обхожусь без слуг». Не думая совершенно о том, есть или нет лакей у Ришелье в этом доме, Батильда молча вошла в переднюю. Герцог запер за ней дверь, повернув два раза ключ. «Теперь следуйте за мною», — сказал герцог. И он шёл перед молодой девушкой, светя свечою, которую нёс в руках. Они прошли таким образом столовую, залу, наконец вошли в спальню. Герцог остановился. «Вы дали слово», — сказал Ришелье, поставив на камин свечу. «Никогда не вспоминать о том, что сейчас увидите». «Я вам дала его и снова повторяю. О, я была бы слишком неблагодарна, не сдержав моего обещания». «Итак вам открыта наша тайна, тайна любви. Пусть же её охраняет любовь». Ришелье отодвинул от стены какую-то мебель, отворил потайную дверь, выходившую в шкаф, которого она составляла заднюю стенку, и три раза тихо ударил в стену. Через несколько секунд послышалось, как повернули в замке ключ, потом между досок блеснул огонь, потом приятный голос спросил «ты ли это?». Наконец, на удовлетворительный ответ герцога три доски неслышно раздвинулись и открыли удобное сообщение между двумя комнатами. Герцог Ришелье и Батильда стояли перед герцогиней де Валуа, которая вскрикнула, увидавши женщину со своим любовником. «Не бойся, моя Аглая», — сказал герцог, переходя из прежней комнаты в соседнюю и взяв руки герцогини, между тем, как Батильда не смела двинуться с места, прежде объяснения причины ее присутствия. «Ты сама будешь благодарить меня за то, что я открыл тайну нашего счастливого шкафа». «Но, герцог, объясните ли вы мне?» — спросила герцогиня, отступая на шаг и с беспокойством смотря на Батильду. — Сейчас, моя прелестная принцесса, вы иногда слыхали от меня о шевалье Дармонтале. — Еще третьего дня, герцог, вы сказали мне, что он мог произнести одно слово, чтоб спасти свою жизнь, но что он его не скажет, потому что этим выдаст вас всех. Но он его и не произнес, за что приговорен к смерти, и завтра будут казнить его. «Эта молодая девушка его любит, а отменить казнь может только регент. Теперь вы понимаете?» «О, да-да», — сказала дочь Филиппа орлянского «Войдите», — сказал герцог Ришелье Батильде, взяв ее за руку. Потом, обратясь к принцессе, добавил, «Она не знала, как увидать вашего отца, моя прелестная Глая, и обратилась ко мне в то самое время, как я получил ваше письмо». «Я хотел поблагодарить вас за известие, и, зная ваше доброе сердце, я думал, что самое лучшее для вас благодарность — доставить вам случай спасти жизнь человека, молчанию которого вы обязаны моею». «И вы правы, милый герцог. Чего вы желаете? Что могу я для вас сделать?» — сказала принцесса, обращаясь к Батильде. «Я желаю видеть герцога Регента», — сказала Батильда. «И только вы, ваше высочество, можете меня ему представить». «Вы подождёте меня, герцог?» — спросила де Вулуа с беспокойством. «Можете ли вы сомневаться?» «В таком случае войдите в шкаф. Я боюсь, чтобы вас здесь не застали. Я провожу эту особу к моему отцу и возвращусь сию же минуту». «Я вас ожидаю», — сказал герцог, следуя наставлениям принцессы и входя в шкаф. Герцогиня де Вулуа сказала ещё что-то своему любовнику, заперла шкаф, положила ключ в карман и, протянув руку Батильде, сказала... «Все женщины, которые любят, между собою и сестры. Арман и вы хорошо сделали, что положились на меня. Пойдемте». Батильда поцеловала руку, которую протянула ей герцогиня де Влуа, и следовала за ней. Они прошли все комнаты, выходившие на площадь полирояля, и, повернувши налево, пошли по амфиладе комнат, выходивших на улицу Влуа. Здесь же находилась и спальня регента». «Мы пришли», — сказала герцогиня, остановившись у двери и смотря на Батильду, которая побледнела и колебалась. Все силы ее души, поддерживавшие ее три или четыре часа, готовы были оставить в ту минуту, когда всего более она чувствовала в них нужду. «Боже мой! Боже мой! Я никогда не осмелюсь!» — вскричала Батильда. «Но успокойтесь, отец мой добр. Войдите, подите к ногам его. Бог и его сердце докончат остальное». Заметив, что и после этих слов Батильда колебалась, она отворила дверь, втолкнула девушку в комнату и затворила за нею дверь. Батильда осталась вдвоем с регентом. При этом неожиданном переходе Батильда вскрикнула, и регент, ходивший вдоль по комнате, смотря на пол, поднял голову и обернулся. Батильда не смела сделать более ни шагу. Она упала на колени, вынула письмо, лежавшее на ее груди, и протянула его регенту. Реген дурно видел, он не понял сначала, что перед ним происходило и подошел к этой женщине, казавшейся в темноте каким-то белым неопределенным предметом. Скоро в этом сначала неопределенном предмете он узнал женщину в этой женщине прелестную молодую девушку, о чем-то его умолявшую. несчастная хотела просить, но голос ее исчез совершенно. Вместе с голосом исчезли и силы.а покачнулась назад и упала бы на ковер, если брегент не удержал ее своими руками. «Боже мой!» — сказал регент, на которого горесть сильно действовала. «Боже, что с вами? Что я могу для вас сделать? Сядьте на это кресло, прошу вас!» «Нет, ваше высочество!» — прошептала Батильда. «Нет, у ног ваших должна я быть. Я пришла просить вас о милости». «О милости? О какой?» «Узнайте прежде ваше высочество!» — сказала Батильда. «Кто я? Потом я, может быть, осмелюсь сказать вам мою просьбу» и она протянула ему письмо, в котором заключалась вся надежда ее на регента. Герцог Орлеанский взял письмо, смотря то на девушку, то на бумагу, и, подойдя к свечке, горевшей на камине, узнал свой почерк. Он снова посмотрел на молодую девушку и прочел следующее. «Муж ваш погиб за меня и Францию. Ни Франция, ни я не в состоянии возвратить вам вашего мужа, но помните, что если вы будете иметь нужду в чем-нибудь, мы оба ваши должники, благосклонны к вам». Филипп Орлеанский. Я совершенно узнаю мое письмо, сказал регент. Но к стыду моему память мне изменяет. Я не помню, кому писал его. Взгляните на адрес, ваше высочество, сказала Батильда немного успокоившись выражением доброты, так ясно отражавшееся на лице герцога. Клорис Седюраше, вскричал регент. Да, я теперь вспоминаю. Я писал это из Испании после смерти Альбера, убитого при Альмансе. Я писал это письмо к его вдове. Как могло это письмо попасть в ваши руки?» «Я дочь Альбера и Кларисы». «Вы?» — вскричал регент. «Вы! А что сделалось с вашей матушкой?» «Она умерла». «Давно?» «Уже около четырнадцати лет». «Но, вероятно, спокойно, не нуждаясь ни в чем». «В отчаянии, ваше высочества и в крайней бедности». «Но чего же она не обратилась ко мне?» ваши высочества были тогда еще в Испании». «О, Боже, что вы мне говорите? Продолжайте, продолжайте, потому что вы не можете представить, как это меня интересует, несчастная Клариса. Бедный Альберт! Как они друг друга любили! Она не могла пережить его. Знаете ли вы, что ваш отец спас мне жизнь при Норвинде? Знаете ли вы это?» «Да, Ваше Высочество, я это знала, и это дало мне силы явиться пред вами». «Но вы, бедное дитя, что потом было с вами?» «Меня взял друг нашего семейства, бедный писарь Жан-Бюва». «Жан-Бюва!» — вскричал регент. «Постойте, мне это имя что-то знакомо с Жан-Бюва. Но это бедный писарь, открывший весь заговор. Он недавно просил лично меня самого а не недоимке по месту в библиотеке». «Он самый ваше высочество». «Кажется», — сказал регент, «все ваше окружающее назначено для моего спасения. Я два раза ваш должник...» «Вы имеете ко мне просьбу? Говорите смелее, я вас слушаю!» «Боже!» — сказала Батильда. «Подай мне силы!» «Стало быть, вы имеете ко мне довольно важную просьбу, которую мне будет трудно исполнить!» «Ваше высочество, я прошу за жизнь человека, который достоин смерти!» «Не за шевалье или дарманталя?» — спросил регент. «Вы угадали, ваше высочество!» Регент задумался. Между тем Батильда, заметив впечатление, произведенное ее просьбой почувствовала, что сердце ее сжалось и колени дрожали. «Он ваш родственник? Друг?» «Он жизнь моя. Он для меня все ваше высочество. Я люблю его». «Но знаете ли вы, что, простивши его, я должен буду простить всех, а между ними есть преступники важнее его?» «Я прошу только за жизнь. Не казните его. Вот вся моя просьба». «Но если я приговорю его к вечному заключению, вы никогда его не увидите». Батильда готова была умереть. Протянувши руки, она облаготилась на спинку кресла. «Что будет с вами тогда?» — продолжал регент. «Я», — сказала Батильда, — «пойду тогда в монастырь, и всю жизнь буду молиться за вас и за него». «Этого нельзя сделать?» — сказал регент. «Почему же, ваше высочество?» «Потому что сегодня, с час тому назад, у меня просили ваши руки, и я обещал...» «Мою руку? Вы обещали отдать мою руку? Но кому же, боже мой?» «Прочтите», — сказал регент, взяв со стола письмо и подавая его девушке. «Рауль!» — вскричала Батильда. «Письмо Рауля! О, боже мой, что это значит?» «Прочтите», — сказал регент. И Батильда в сильном волнении прочла следующее. «Ваше высочество...» Я достоин смерти, я это знаю, и прошу теперь не за жизнь свою. Я готов умереть в назначенный день, в назначенный час, но, Ваше Высочество, вы можете усладить мою смерть, и я умоляю вас на коленях оказать мне эту милость. Я люблю девушку, если бы я жил, я женился бы на ней. Позвольте же ей быть моей женой перед моей смертью». В минуту, которая разлучит нас с нею навек, когда я оставлю ее одну сиротой в этом мире, пусть будет у меня хоть одно утешение, что мое богатство, мое имя будут ей защитой. Из церкви я пойду на эшафот. Это моя последняя воля, последнее желание. Не откажите мольбе умирающего. Рауль Дарманталь. — О, ваше высочество, — говорила Батильда рыдая, — вы видите, как он помнит обо мне. Не должна ли я любить его, когда он сам меня так любит? «Да», — сказал регент, — «я исполню его просьбу, она справедлива. Пусть эта милость, как он говорит, усладит его последние минуты». «Ваше высочество! Ваше высочество!» — вскрикнула Батильда. «В этом и вся милость, которую вы ему окажете». «Вы видите», — сказал регент. «Он сам считает себя достойным того, что его ожидает, и не просит ничего больше». «О, это жестоко! Это ужасно! Увидать его опять, чтобы потерять навеки!» «Ваше Высочество, оставьте ему жизнь! Жизнь его! Я вас умоляю, пусть лучше я никогда не увижу его!» «Мадемуазель», — сказал Регентоном, не допускающим никаких возражений, и, написав несколько строчек и запечатав собственной печатью, он продолжал. «Вот письмо к господину Делане, коменданту Бастилии. Это мои распоряжения насчет осужденного. Капитан моей гвардии поедет с вами и будет наблюдать за точностью исполнения». О, сохраните ему жизнь, ваше высочество. Жизнь его именем неба. Я умоляю вас на коленях. Регент позвонил. Лакей отворил дверь. Позвать маркиза до Лафара, сказал регент. О, как вы неумолимы, произнесла Батильда, вставая. Позвольте мне, по крайней мере, умереть с ним вместе. По крайней мере, нас не разлучит с ним самый Эшафот. По крайней мере, мы не расстанемся с ним даже в могиле. Лафар, сказал регент. «Проводите эту особу в Бастилию. Вот письмо к господину де Луне. Из него вы узнаете, в чем состоит мое повеление, и ваше дело смотреть за точностью его исполнения». Потом, не слушая последних воплей отчаяния Батильды, герцог орлианский отворил дверь кабинета и вышел.